Глава 1143. Девять треножников. По приказу божественного императора черный цветок» многотысячная армада кораблей загудела. Находящиеся на борту практики принялись еще усерднее вычерпывать ауру небесного Дао, так лубами густого зеленого тумана растворилась в сером звездном небе. Ван был этим временем тоже не сидел сложа руки. У него сложился своего рода цикл. В него беспрерывно проникали зеленые нити — Потом они растворились внутри имманентных ножен, что в свою очередь увеличивало силу его физического тела. Ван Боле впал в некое подобие транса. В такой ситуации пятерочка и маленький ослик не могли оставаться спокойными, однако не посмели ворваться в массы зеленых нитей. Вместо этого они старательно объедали нити на границе массивной паутины. Черная рыба поначалу действовала схожим образом, покосившись на ослика с пятерочкой. Она презрительно отвернулась и нырнула в шевелящуюся массу нитей, где за раз поглотила сто тысяч штук. Ослик и пятерочка не могли так просто это оставить, поэтому тоже подняли ставки. Сложно сказать, какую технику использовал пятерочка, но его тело превратилось в маленькую воронку, поглощающую зеленые нити. Ослик оказался более оригинальным. Он не мог превратиться в воронку, но после поглощения небесного да у темной секты и бесконечного клана его тело стало особенным. К этому моменту он восстановил больше половины своего тела, поэтому смог принять форму огромного блина. Все накрыты этим плоским блином зеленые нити бесследно исчезли. Можно сказать, что каждый использовал уникальную технику, позволявшую им с огромной скоростью поглощать зеленые нити. Однако на Ван Буэлэ приходилось примерно 50% поглощенных нитей, на рыбу около 30%, а ослик с пятёрочкой довольствовались 10% каждой. Хоть результат парочки сильно уступал черной рыбе и в особенности Ван Боуле, вокруг было слишком много зеленых нитей. Черная дыра, в которую превратилась завихрение излучала неописуемую силу притяжения. под ее влиянием огромная масса зеленых нитей стала уменьшаться прямо на глазах. Ван Боуле слегка встревожился, его физическая сила соотносилась с поздней ступенью вечной звезды. До великой завершенности оставался один крохотный шажок. Однако он понимал, что огромное количество небесных тел сказывалось и на физическом теле, с каждой взятой высотой следующей становилось круче. К примеру, имманентные ножны сейчас поглотили почти сто тысяч зеленых нитей. И ими аура усилила физическое тело, но до настоящего прорыва было еще далеко. К счастью, вскоре черная дыра притянула к себе огромное количество свежих нитей. За это стоило поблагодарить божественного императора Черный цветок. Приближение нового роя нити воодушевило Ван Буала и трех его сообщников. Корабли армады бесконечного клана снаружи снова закачались, божественный император черный цветок поднялся с места. В его взгляде появились сомнения. После секундного колебания он стиснул зубы: Отказываюсь верить! Увеличить напор! От многотысячной флотилии повалило еще больше зеленого тумана. В сером звездном небе он превращался в миряды зеленых нитей которые незамедлительно устремлялись к месту, где сейчас находился Ван Бола. Пространство вокруг Ван Бола затопило глушительный рокот, сотни тысяч нитей быстро приближались, Ослик и Пятёрочка алочно посмотрели на них, а маленькая рыбка радостно сделала несколько замысловатых пируэтов. Несмотря на внушительные размеры завихрения, его сила медленно таяла. Наконец пятерочка наелся, ему требовалось время, чтобы переварить зеленые нити, поэтому пришлось на время перестать их поглощать. Переведя взгляд зеленых нити на ослика с рыбой, он почувствовал, как в нем с новой силой вспыхнул дух соперничества. Ему не хотелось ему уступать. У этих обжар не животы, а какие-то безданные бочки. Бессильно заключил пятерочка. Черная рыба являлась небесным дао, что хоть как-то объясняло ее аномальный аппетит, а вот маленький ослик ничем подобным не мог похвастаться. Однако он тоже продолжил есть. Это обстоятельство не могло не шокировать, особенно его поразила форма, которую принял ослик. Плоский блин напоминал прохудившееся во многих местах одеяло. Казалось, если он не остановится, то его просто разорвет на части. И все же Ослик явно не собирался уступать. «Он что, совсем смерти не боится?» Мелькнула у него мысль. Ослик находился на пределе, однако это ничуть не убавило его аппетиты. Даже когда большая часть блина распалась, он продолжал поглощать нити. Это удивило даже черную рыбку. При взгляде на ослика в её глазах появились страх и настороженность. Когда догорела благовонная палочка, блин полностью распался. С душераздирающим криком остатки отлетели назад. Наконец ослик перестал поглощать зеленые нити. Пятерочка и черная рыбка почувствовали облегчение. Что интересно, к этому моменту рыба тоже достигла своего предела. Она не могла бесконечно есть. Теперь пировал один ван Боуэлэ. Благодаря установившемуся циклу, где имманентные ножны поглощали нити, а затем напитывали Ван Буоле, от его тела исходила все более сокрушительная аура. Усиление ауры ясно показывало, что его физическое тело движется от поздней ступени к великой завершенности Вечной Звезды. «Мало! Слишком мало!» У Ван Буоле покраснели глаза. Его культивация быстро вращалась, Звезды позади переживали метаморфозу, растущая мощь Божественной Души влияла на имманентные ножны, а точнее на их силу притяжения. Из-за этого в нем растворялось еще больше зеленых нитей, что делало физическое тело сильнее благодаря обратной связи. Вот только завихрение не могло вечно поддерживать этот процесс. Час спустя огромная черная дыра вокруг сидящего в позе лотоса Ван Буале стала медленно рассеиваться. Вместе с ней исчезала и сила притяжения. Когда ее не стало, зеленые нити разлетелись в разные стороны и начали растворяться в пустоте. Ван Боулэ с бросился следом и стал одну за другой выхватывать нити прямо из пустоты. Этот метод оказался куда менее эффективным. Хоть он и выложился на все сто, ему удалось собрать не так уж много нитей. Еще чуть чуть-чуть!» Покрасневшие глаза Ван Боулэ сияли пугающим светом. Его охватило раздражение, когда стало ясно, что до прорыва на великую завершенность его могучему физическому телу осталось совсем немного. «Нужно около 70, может, 80 тысяч нитей!» Ван бывало не считал, сколько нити вобрал, но по его прикидкам до прорыва оставалось чуть меньше ста тысяч. Он, конечно, мог нарушить запрет старшего брата и выбрать ци смерти, чтобы по его душе явились новые зеленые нити, но теперь он знал, что этот ци был силой небесного дао темной секты. Черная рыбка с самого начала была не очень сильной, и если он снова начнет поглощать ци смерти, это еще сильнее ее ослабит. По этой причине Ван бывало старался держать себя в руках. С растущей досадой в сердце он покосился на ослика с пятерочкой, исходящие от него ужасающие эманации и пронзительный взгляд немного напугали пятерочку, ослика и черную рыбку. Спустя довольно много времени Ван не нехотя успокоился и резко посмотрел вглубь серого звездного неба. Насколько он понял, здесь больше не осталось мест, где он мог бы выбрать достаточно зеленых нитей. На маленькие завихрения ему не захотелось размениваться, с ними рост будет идти слишком медленно. Следуйте за мной! Мы отправляемся в самый центр! С блеском в глазах приглушенно сказал он. Его физическое тело стало настолько сильным, что пустота вокруг него искривлялась. Сделав шаг, он прошел сквозь пространство и вернулся в серое звездное небо, после чего направился к центру региона в сопровождении мощного рокота. Пятерочка, Ослик и Черная рыбка немного помялись, но все же последовали за ним. четвером они быстро добрались до центральной области серого звездного неба. По прибытии, Ван Буэлэ первым делом увидел. Неописуемо гигантский треножник, способный потрясти небо и всколыхнуть землю. Полыхающее в нем племя сотрясало пространство волнами чудовищного жара, причем треножников было девять. Восемь составляли круг, внутри которого находился еще один. В восьми треножниках горел огонь, а в центральном клубился черный туман. У восьми треножников собралось более сотни практиков, они добрались сюда раньше ванбула. Некоторые получили просветление. Другие сражались между собой, но тут они все отложили свои дела и посмотрели на Ван Булле. Сюда не могли добраться слабые практики, поэтому собравшиеся придавали большое значение каждому новоприбывшему. Почувствовав на себя взгляд этих людей, Ван Булле понял, что эти люди могли считаться сильнейшими избранными мирять секты семей этого поколения.